Ночь даёт совет. Пока женщины были заняты этими наивными пустяками, и пока клямпс с припечатанной бородой спал в сном правидника, никто не может спать слаще, чем неудачливый болеччик. Дюри Вибра бодрствовал, погружённый в раздумья. Он разделся лёгк, но не заснул. Процедуру его раздевания незвальце пугаться. Я не стану описывать подробно, ибо в глазах образованных людей это выглядело бы скандально. Почему? А я откуда знаю? Некрасиво, следовательно, неописуемо. В раздивании женщины есть какая-то поэзия. А если его хорошо описать, читатель чувствует, как от букв, вместо запаха типографской краски, исходит тонкий кружащий голову аромат женского тела. но одевание мужчины, все я и упомянуть о нём не смею. Юбки можно посвящать оды и дифирамбы, но у брюк даже название такое есть невзразимые. А почему? Да бог его знает. Что это доказывает? Быть может, что мужчина менее эстетическое существо, чем женщина. Да нет, Пожалуй, это лишь доказательство того, что человек, придумавший правила приличия, был большим ослом. Но в конце концов, хуже всего то, что наш герой не спал. И вовсе не потому, что его желудок был перегружен явствами госпожи Мрабуча, нет. Его душа и мозг переполняли великие события этого дня. В голове кружилось в беспорядочном хаосе множество разнообразных впечатлений. За несколько часов он как бы пережил несколько лет. Только утром он искал на чердаке у старой Мюнц зонт. О, господи, как же давно это было. И вот зонт наконец нашёлся. Возник по воле провидения, Бог доверил его ангелу. Тут мысли Джури с зонта перескочили на ангела. Надо дать справедливость. Хорошенькое создание. и совсем не ломака. А ведь таквы все церемонные, безжизненные манерные, нет с них ничего естественного, Веронка исключение. Веронка славная, и кажется, немного ему симпатизируют. Он вспоминал всё с самого начала, каждое её слово, каждое движение, которое мог быть, так сказать, истолковать в свою пользу. И вновь и вновь наслаждался ими, причём теперь, когда он вспоминал в третий, в четвёртый раз, в них было ещё больше мёрт. Тёстрая нить воспоминаний разматывалась в обратном направлении, собирая улыбки, обранённые слова, мягкие голоскок, беззаботные взгляды, инстинктивные жесты. Какая это была сладостная коллекция. Но вдруг, обнаружив среди них Ерн на душе и даже холодность сразу приумив, где-небудь почти на сильный заставил себя переступить ограду мечтаний и перейти к золотой действительности, к замту. Несомненно, он мог чувствовать себя счастливым, и не было никакой нужды гадать о выходках какого-то желторотого потенца. С сегодняшнего дня он стал барином, набобом, теперь он будет проводить свои дни как князь Зимой поеду в Будапешт, или на Ривьеру, летом в Стенде, в Монако, словно станет важным барином, и взгляда даже не бросит на всяких там поповских сестёр. Так-то но ну, так. Но мы, либо всё же той дело возвращались к этой пигалице Веронке. Сон мне смежал к нему глаз, да и как тут можно было уснуть? Перед ним словно бабочки в Глоговском лесу порхали, носились в воздухе всевозможные планы, один прекраснее другого. А он всё отгонял их, всё отгонял. Эх, поскорее бы рассвело, чтобы можно было ехать, двигаться. Карманные часы весело тикали на столике у его изголовья, он взглянул на них, стрелки показывали полночь. Невероятно. Уже лишь что только 12. Peut-божет, часы отстали. Где-то на заднем дворе прокукарекал петух, словно говоря: "Точны у вас, честивый господин Вибра". Из замёрзшей овцы доносились слабые звуки музыки. Какой-то загулявший пастух напевал пригорюнившись знаменитую словацкую пастушью песню, начало которой в переводе звучит примерно так: "Не пастух тот, тот то покупным мясом не брезгнет. Не тот хозяин овцы, кто её пестрит. Юрий закурил сигару, курчавый дым и незатейливая эта мелодия подвернули опять прекрасную, алую ткань его мыслей. В самом деле, случается, что не тот хозяин овцы, кто её пестрит. Вот и зонт, откуда он появился. Собственно, и не появился даже, ведь его еще нет у дюри в руках. И если хорошенько подумать, ненамного он к своему зонту приблизился. До сих пор он боялся, что зонт, как ни в чемную ветошь, выбросили в мусор, где он изгнил, и поэтому мало надежд его найти. А что произошло теперь? Все перевернулось вверх ногами. Сейчас беда в том, что зонт оказался святыней церковной реликвии. Что-то теперь будет. И что он скажет завтра глобовскому священнику, что явился за своим зонтом? Священник, безусловно, высмеет его, ведь он либо святоша, фанатик, и свято верит в то, что зонт принес сестре святой Петр, либо он обманщик, фарисей, И тогда ни такой уж он дурак, чтобы позволить себя разоблачить. Снаружи зашевелился ветер, сердито завыстел в клетушке со скверными дверями и окнами, куда госпожа Мравучам поместила Дюри на ночлег. Мебель скрипела, трещала. Хорошо был слышен дальний шум лесов, лисковины. Это там у давленника старается, которого Мравучам поминал. Юрис снова задул свечу, куда неприятно видеть, как забавляется её пламенем ветер, зарылся в перину, закрыл глаза, воображил, а в темноте разоигралось. Он увидел удавленника, который раскачиваясь взад и вперёд на дереве, ухмылялся и кивал ему: "Таешь, на господе вибра, высмеют вас в Глоговском приходе".